Глава 11 К тому времени, когда я приехала из магазина с кучей пакетов и тортом, блондин уже закончил все банные процедуры. И сейчас с обернутым вокруг бедер полотенцем и еще влажными волосами сидел за столом, невозмутимо поедая суп. Филя с недовольным видом провожал взглядом каждую ложку, которую тот отправлял в рот а Тимар уже без синяков на лице варил кофе. «Как вы тут?» Я быстро глянула на Филю. «Он у нас товарищ прямолинейный. Если что не так, сразу сдаст всю информацию». «Нормально?» – буркнул кот. Тщательно отмытый от вековой пыли тип оказался действительно настоящим блондином. Его волосы имели очень светлый золотистый оттенок, а глаза, кстати, были голубыми. «Леди!» Стал он, когда я подошла к столу. «Садитесь, дайте. Я, чуть поморщившись, поставила на край стола пакеты с продуктами, шампанское и коробку с тортом. И можно просто Виктория, без леди. «Вик, а торт зачем?» Тимар покосился на сидящего спиной к нему парня. «Это на завтра. Тимочка, убери, пожалуйста, все в холодильник. А я сейчас отнесу вещи и руки помою, ладно?» «В своей комнате я спрятала кое-что, приобретенное для Тимара на день рождения. Основной подарок хранился пока в доме дяди Миши, чтобы не испортить сюрприз. А сейчас я купила свечи, открытку, ну и заодно, коли уж была в магазине мужской одежды, новую футболку, светлые летние джинсы с потертостями и дырками и модные кеды. Пусть мальчишка отметит свой день рождения впервые так, чтобы потом было что вспомнить. Когда я спустилась вниз, то застала все ту же картину. Наш душитель все так же невозмутимо пил кофе. Филя и Тимар сверлили его взглядами. Мне даже смешно стало. Мои мальчики излучали такую недоброжелательность, всем видом давая понять, как они не рады, а этому хоть бы хны. Сидел себе и, как ни в чем не бывало, наслаждался едой. «Представиться не желаете?» Я села напротив него за стол. «О, прошу прощения, я до сих пор не назвал свое имя!» Блондин смутился или сделал вид, что смутился, и встав, склонив голову в вежливом кивке. «Эй, лард Хельден!» «А дальше?» «Что дальше?» Он сел и, непонимающе, посмотрел на меня. «Ну, кто вы такой? Что тут делали? И, главное, как давно?» «Мак!» Спал и пылился очень давно. Он улыбнулся. Вот зараза, издевается же. А вот насчет того, как давно, я отвечу, когда вы мне скажете, какой сейчас год. А вам по какому календарю? Я тоже ехидно улыбнулась. А от Рождества Христова или... Тимар, а у вас там календарь какой? Просто календарь от сотворения мира. Можно от Рождества Христова. Перебил Тима Айлорд. 2013. Ого! Эйлард помрачнел. Почти 400 лет. Да ладно! Вы хотите сказать, что этот дом стоит тут несколько веков? Я неверяще посмотрела на него. Но не в таком виде, конечно. Внешний вид его менялся, судя по всему, неоднократно. Но да, он стоит здесь намного больше, чем 400 лет. «Это ведь место расположения источника и точка перехода». «Источника?» Я зацепилась за это слово. «Что-то такое похожее мне говорил эльф про какой-то источник, который якобы меня поддержит. А можно вот об этом поподробнее?» «Что? Вы не знаете про источник?» Эйлорд резко стал серьезным и внимательно на меня посмотрел, а я покачала головой. «Вы хозяйка дома?» — Я. — Давно? — Не очень. Чуть больше месяца. — Какое ваше родовое имя? — Лисовская. Он бросал короткие фразы, а я так растерялась, что даже забыла, что надо возмутиться. — Что это он мне допрос устраивает? — Что? Вы не она? Эйлорд резко встал и наклонился надо мной, уперев руки в стул. Я сначала даже голову втянула в плечи от неожиданности. Шутка ли? Такая гора мышц надо мной нависла, да и рост у дяди немаленький, метр девяносто, с малюсеньким хвостиком. А потом разозлилась и даже встала, практически уткнувшись в него носом. «Да, я не она, я – это я. И кто это она, я не знаю и знать не хочу. А дом мой, и я здесь хозяйка. Все ясно?» «Где она?» «Такое ощущение, что он меня просто не услышал. Кто?» «Наследница рода Аэсти». «Понятия не имею, кто это такая и где она». «Так, откуда у вас этот дом?» «Получила в наследство». «Но при этом вы лесовская и про Аэсти даже не слышали». Он скептически приподнял одну бровь. «Что вы ко мне прицепились? Я не от родни дом получила» а от совершенно незнакомой женщины. У нее наследников не было, и она отдала дом мне. И сама умерла уже». «То есть род Аэсти прервался?» Он округлил глаза. «Да откуда я знаю? Я эту женщину видела всего один раз, пока мы документы оформляли. Понятия не имею, есть ли у нее какая-то дальняя родня или нет». Я уже начинала злиться, потому что совершенно не понимала, что ему надо. «Значит, прервался!» Эйлард сел. «Иначе бы переход вы не смогли открыть. Вас признали источник и дом. Значит, новая династия!» Я пожала плечами и тоже села. «А эсти какие-то? Фамилия Эльвиры Николаевны вообще-то была Маркова!» «Впрочем...» Тогда это объясняет мое пробуждение. Эйлорд задумчиво осмотрел меня, а потом хитренько так улыбнулся. «Вам понравилось меня целовать?» «Что?» — пискнула я, потеряв голос от ужаса, осознав, что он знает о том, что я его целовала, и меня затопило жаркой волной. «Я спрашиваю, понравилось ли вам меня целовать?» «Откуда?» «Ну как же!» Он продолжал лукаво улыбаться. Только поцелуй той, которая разобьет камень, в котором была заключена моя душа, мог пробудить меня. При этом она не должна была принадлежать к проклятому роду Аэсти. И кто их проклял? перевела я тему. Я и проклял в последнее мгновение. Зачем? Почему? Голос у меня был сдавленный, а уши и щеки горели огнем. но скажем так,. Мы не сошлись во взглядах с той особой, которая, гм, меня усыпила. И чтобы гарантированно меня не смогли разбудить представительницы рода Аэсти, я в последние секунды внес условия пробуждения. Сильно не сошлись? Сильно. Эйлорд бархатисто рассмеялся. Но так как? Понравилось? Нет. Буркнула я и, кажется, покраснела еще сильнее, если это возможно. Что приятного в том, чтобы целовать бесчувственное спящее бревно? А этот гад ненавижу. Он захохотал в голос. «Виктория!» Его голос обволакивал, лишая меня последних остатков самообладания. «Я непременно поцелую вас по-настоящему, в качестве компенсации, и обещаю вам понравится». «Обойдусь!» Не выдержав, я вскочила. Вот вам одежда. Плюхнув пакет с вещами на стол, я выскочила из кухни. Убью его. Вот прямо по-настоящему, задушу. Хотя нет, там такая шея, не осилю. Голодом уморю. У, -у, У, такая туша, долго умирать от голода будет. Вроде 40 дней человек может прожить без еды. Я столько не выдержу в его обществе, отравлю. Блин, то уже нечем. «Если только ослабительного, лошадиную дозу подлить!» Лелея такие кровожадные планы, я в своей комнате от души попинала кровать. «Черт! Ну что же за напасть такая? Вот как меня угораздило его разбудить? И ведь сама же хотела этого! Но кто же знал, что он такой мерзкий тип? К тому же, так толком и неясно, кто он такой, кто такие эти аэсти, что они не поделили» за что и как его усыпили. Хотя у него такой характер, что я уже не удивляюсь. Заодно только это его можно упокоить навеки вечное. вечные. За несколько минут общения он меня взбесил так, как никто другой. Уже и не помню, когда я в последний раз так злилась и психовала. И про источник этот так ничего и не выяснила. Остаток дня я провела за компьютером, отстреливая монстриков в какой-то онлайн-игре, чтобы выпустить пар. Несколько раз, правда, выглядывала с балкона и видела Эйларда во дворе. Он уже надел вещи, которые я ему привезла, и сейчас выглядел как обычный землянин мужского пола. Потертые джинсы, голубая футболка с рисунком, темно-синие полукеды. Один раз он меня заметил и, улыбаясь во весь рот, помахал мне рукой. Пришлось сделать вид, что я вообще не на него смотрела. Поужинали в натянутом молчании. Впрочем, это я отмалчивалась, а Эйлард вел себя так, словно все в полном порядке и вообще не замечал, что его пытаются игнорировать. Поразительно самоуверенный тип. Задавал Тимару какие-то вопросы в проферин. Кто правит сейчас? Про цены на зерно и какую-то редкую породу лошадей? Какое состояние у дорог? Построили в листянках трактир, нормальный ли там кузнец и можно ли у него купить меч. Тимар тоже был не в восторге, но на вопросы отвечал, а иногда и Филя вставлял свое слово. После ужина Эйлард вышел и уселся на крыльце веранды, задумчиво разглядывая небо. Филя и Тимар потопали спать, и я тоже отправилась в душ. С утра мне нужно было встать пораньше, чтобы забрать подарок для Тимара у соседа, пока тот не уехал на работу. Я вошла в комнату, улыбаясь своим мыслям. Интересно, понравится ли Тимару велосипед? Продавец в магазине уверял меня, что это одна из самых лучших моделей и что на ней можно и по ровным поверхностям гонять, и по пересеченной местности, и даже прыгать. Мол, шестнадцатилетнему парню в подарок самое оно. Только придется его сначала научить ездить на велосипеде». Скинув полотенце, я нырнула в пижаму и, подойдя к кровати, раздернула балдахин. Очень он мне нравился, и на день я кровать под ним прятала, а вот ночью предпочитала, чтобы он не мешал доступу воздуха. Я посмотрела на кровать и остолбенела. «Пока я была в душе, Эйлард приперся в мою комнату» и сейчас совершенно наглым образом лежал в моей кровати, глядя на меня. «Что вы тут делаете?» «Жду вас, чтобы спать». Он приподнял одну бровь. «А почему вы вдруг решили, что будете спать здесь?» Я практически шипела от злости. «Потому что спать в башне я не собираюсь. Во-первых, там неуютно. Во-вторых, нет матраса и постельных принадлежностей. В-третьих... Я вообще не хочу больше в ту комнату. Воспоминания, знаете ли. Но и в-четвертых, я ведь обещал вам поцелуй. И он многозначительно улыбнулся. Ненавижу! Выпустив воздух сквозь сжатые зубы, я развернулась и пошла за халатом, который оставила в кресле. Надела так. Считаем до десяти, глубоко дышим и ни на кого не кидаемся. Эйлорд! Так, я спокойна, я очень спокойна. В моей комнате вам делать нечего. Выбирайте любую другую, и я сейчас организую вам спальное место. Сегодня переночуете на раскладушке, а завтра я попрошу дом, чтобы он ее обставил. Будете жить в гостевой комнате, пока не уедете. А этот наглец даже не шелохнулся, продолжая все с той же улыбкой смотреть на меня. «Эйлард, давайте не будем ссориться. Пожалуйста, выйдите из моей комнаты». «Виктория, а с чего вы взяли, что я уеду?» «Потому что это мой дом, а я не приглашала вас жить здесь постоянно. Впрочем, сейчас слишком позднее время для выяснения отношений. Давайте отложим это на потом». Отойдя от кровати, я оглянулась. «Пойдемте и захватите ваши вещи!» Помедлив, он к моему величайшему облегчению все же встал. Раскладушку мы ему поставили в комнате по соседству с Тимаром. М-да, как-то я не предусмотрела момент, что может понадобиться гостевая комната. Завтра буду исправлять это упущение, а дверь в свою комнату я заперла на ключ.